Глава 33. «Жизнь на ярмарке тщеславия — это не для ребенка», — сказал Тео, с интересом разглядывая мамбу. Глаза у мальчика были довольно светлые. Выражение забитости исчезло с его лица. Несколько недель общения с Кристиной придали мамбе самоуважение и внутренней уверенности. «Я жила на корабле ребенком», — возразила Кристина, склонив голову, украшенная очаровательной шляпкой с павлиньем пером. «Но не на ярмарке тщеславия», — заметил Тео, усмехнувшись. «Сколько ему лет? Восемь? Девять?» «Он не знает?» — Кристина нахмурилась. «Ты в самом деле считаешь, что я окажу ему дурную услугу, если буду держать его при себе на ярмарке тщеславия?» «Да» если ты относишься к нему не как к слуге. — Ты же отлично понимаешь, что я не смотрю на него как на слугу, — сердито сказала Кристина. Мамба не на шутку встревожился. Ему понравился этот свирепого вида мужчина с пронизывающим взглядом, но если он собирается уговорить Изабель, чтобы она рассталась с ним, мамбой то он, мамба, пнет этого мужчину ногой и укусит за руку с такой силой, что следы останутся на всю жизнь. Кристина задумалась. Молча поправила Боа из Соболя. «Миссис Рид», — вдруг проговорила она. «У нее сердце такое же доброе, как у Бесси Малхолленд». Она присмотрит за ним ради меня. — Вряд ли миссис Рид понравится, что ты сравниваешь ее с мадам из борделя, — сердито сказал Тео. — Но ты можешь попробовать? — Ты не найдешь в Нью-Йорке другого человека, который согласился бы его взять. Предлагай за это какие угодно деньги. — Миссис Рид с ужасом на лице выслушала рассказ Кристины о том, как обращался с мамбой князь. Она была отзывчивой и добросердечная женщина, к тому же не имела детей. Цвет кожи никак не повлиял на ее отношение к мамбе. Он был ребенок, без матери и без дома, как и Тео. Она считала идею о воспитании мальчика на ярмарке Чеславе неприемлемой. «Оставь его у меня!» — сказала миссис Рид, беря мальчика за руку. — Я хочу остаться с Изабель, — строптиво сказал мамба. Кристина засмеялась и поцеловала его в щеку. — Я буду навещать тебя всякий раз, как окажусь в Нью-Йорке, а здесь тебе будет хорошо под присмотром миссис Рид, и ты сможешь посещать школу. От миссис Рид пахло лавандовой водой. Кружевная шаль мягко коснулась лица мамбы, когда она притянула мальчика к себе. Глаза и улыбка у нее были добрые. — Ну, ладно, — с неохотой согласился мамба, — если ты так хочешь, Изабель. — Да, я так хочу, — подтвердила она. Женщины расцеловались на прощание. Миссис Рид не одобряла вызывающий образ жизни Кристины, однако ее доброта и честность давно завоевали сердце немолодой женщины, как и сердце ее мужа. После того, как миссис Рид без каких-либо сомнений приняла мамбу, вера Кристины в человеческую доброту была частично восстановлена. — О чем «Ты говоришь, черт тебя победери!» Девлин, что есть сил, ударил кулаком по письменному столу. На его руках и шее обозначились тугие мышцы. Дуан заморгал глазами, однако остался сидеть, демонстрируя железное спокойствие. «Миссис Барнард сделала фантастически щедрое предложение, я его принял». «Ты...» Принял, выдохнул, наклоняясь через стол Девлин и, запаниковавший Дуан, нажал на кнопку звонка, пока бывший партнер не успел схватить его за горло. Тысяча чертей! Да ты мне только скажи, кто, черт побередал тебе право что-то делать без моего согласия. Ейц, мы партнеры, ты помнишь об этом? Кон, Ейц! Он буквально выплюнул последние два слога в лицо Дуану. «Но я имею решающее слово!» — прохрипел Дуан. Рука Девлина железной хваткой обвелась вокруг его горла. «Всегда имел!» — это зафиксировано в контракте, который мы подготовили. «В контракте, который ты подготовил!» Девлин швырнул Дуана на пол. Дверь распахнулась. В кабинет ворвались двое дюжих мужчин с явным намерением схватить Девлина за руки, но не тут-то было. Последовали два коротких удара в челюсти, и они оба оказались лежащими на полу. «Скажи, чтобы они убирались к чертовой матери», — брезгливо сказал Девлин своему недавнему партнеру. «Если бы я хотел тебя убить, неужели ты думаешь, что пара каких-то жалких гадюк могла бы меня остановить?» «Выйдите!» — слабым голосом сказал Дуан, поднимаясь на ноги. Из его рассеченной губы сочилась кровь. Его кровь ему стало не по себе. «Дай мне этот контракт. Я затаскаю тебя по судам». Дуан с готовностью бросил контракт на стол. «Пожалуйста, обращайся хоть к самому президенту. Это никак тебе не поможет. Компания моя». «Тебе нужно быть поумнее, Дэвлин. Меньше предаваться любви к кораблю. Может, тогда ты бы посоветовался с адвокатом?» Дэвлин затолкал контракт в карман и повернулся к двери. Судя по тону Дуана, шансов у него действительно никаких. Его одурачили. «Конгейтс» — просто очень удобное название. «Куда же ты уходишь?» Дуан постепенно обретал свою обычную уверенность. Он поправил галстук и снова сел в кресло, довольный тем, что насильственный акт Девлина не принял более жесткие формы. — Повидать эту Барнард! Может, у нее сохранились хоть остатки совести? Дуан засмеялся, пытаясь показать, что нисколько не испугался. — От миссис Барнар ты ничего не добьешься. Эта штучка себе на уме. Она знает, чего хочет, а она хочет Ниневию. Ей решительно наплевать на то, что ты, такой болван, и не сумел защитить свои интересы. Девлин повернулся и в упор посмотрел на яйца. Холодная ярость, отразившаяся в его взгляде, испугала дуана гораздо больше, чем взрыв гнева. Не сомневаюсь, что ты прав. Но это только первое, что я сделаю. Вторым пунктом я сломаю тебя. Эйц, какие бы ты деньги не нажил на этой сделке, половина из них моя, и я намерен ее получить». А когда получу, я сделаю так, чтобы весь деловой Нью-Йорк узнал о твоем двуличии и двурушничестве. После этого ты никогда не найдешь делового партнера. И тебе только и останется, что держать свои деньги в банке. Тебе не кажется, что ты несколько спешишь с выводами?» году оно окончательно возвратило самообладание. Я вовсе не говорил, что оставлю тебя без денег. Половина всех денег твоя. Это только справедливо, черт возьми. Через несколько часов ты увидишь, что есть полный резон в том, что я сделал. Мы больше не в состоянии конкурировать с крупными пароходными компаниями. Это было глупой затеей. Через пару лет мы стали бы банкротами, Миссис барнард оказала нам услугу. Теперь мы оба богаты, богаты. Разве не этого ты хотел, Девлин? — Нет, — свирепо возразил Девлин. — Я всегда хотел иметь собственный корабль. — Так купи его себе! Раздался робкий стук в дверь. — Вам миссис Барнард, — сказала секретарша, испуганно глядя на раскиданные стулья, столики, которые Девлина прокинул, разбираясь с телохранителями. — Пусть войдет. Туан откинул голову на спинку кресла и сказал, чуть понизив голос, — Это будет весьма интересная для тебя встреча. Она была в костюме бирюзового цвета с изумрудного оттенка отделкой. Шляпка с павлиньим пером и грива сдвинута на бровь, что делало ее похожей на экзотическую райскую птицу. «Кристина — Кристина! Девлин покачнулся, лицо его стало пепельного цвета, в глазах отразилось сомнение, смешанное с изумлением — Она застыла на месте. Ей следовало бы подумать о том, что есть риск встретить его у Дуана. Но разве не этого она хотела? Разве не хотела она снова его увидеть, испытать удовлетворение, забрав у него то, к чему он всю жизнь стремился кристина Выражение его лица поразило ее. Двумя большими шагами он преодолел разделявшие их расстояние заключил Кристину в объятья и прижал к себе с такой силой, что пуговицы его униформы вдавились ей в щеку, а шляпка свалилась на пол. Я думал, ты погибла, девочка. Голос его прервался, и Кристине показалось, что Девлин сейчас разразится рыданиями. Она ничего не могла сделать. Она была совершенно беспомощна и хотела и даже дальше оставаться в этих железных объятиях, ощущать его рядом с собой. Он продолжал сидеть за письменным столом, недоуменно переводя взгляд, С одного лица на другое. Девлин отстранил от себя Кристину и стал вглядываться в нее, напрочь позабыв о ейце, да и обо всем на свете. — Твое лицо! — прошептала она, увидев большой белый шрам, рассекающий бровь и щеку.